Глава третья. А Шарон Хафбейн наблюдал, как личный телохранитель принца Беллами Боттелера пересекла двор и вышла на садовую тропу. Ее сапоги бесшумно ступали по каменной дорожке, которая велась среди деревьев лунной ягоды. Девушка двигалась с присущей немногим смертным спокойной, жизнерадостной грацией, опытным и острым взглядом, обшаривая окрестности. Обычно Хейван носила до неприличия большую шляпу с мягкими полями, но теперь та исчезла, обнажив странные волосы, которые девушка всегда скручивала в узел и прятала под шапками, шарфами и капюшонами. В лунном свете ее волосы казались пепельно светлыми, с легким оттенком розового, но при свете дня Несколько прядей, выбившихся из-под ее шляпы, выглядели яркими, розово-золотистыми, цвета зимних орхидей, которые росли вдоль террас Эфендира. Подняв лицо к звездам, Ашерон понюхал воздух, и низкое рычание зародилось в его груди. Зачем ей понадобилось уходить за стену этой ночью, когда было очевидно, что Ноктис где-то рядом? Ашерон ума не мог приложить, как эта маленькая дурочка умудрялась до сих пор оставаться в живых. Будучи простой смертной, она явно располагала благословением богини и удачей монстра теней. Когда девушка, не замечая его присутствия, проскользнула мимо, Ашерон нырнул в тень мраморной арки. Смертные, даже хорошо обученные едва замечали, что вокруг них происходит. Они были медлительны и слабы, а их магия бесполезна. Тем немногим смертным королевской крови, которые могли получить доступ к нихлу, приходилось полагаться на руны, и даже тогда их попытки обуздать нихл были в лучшем случае неуклюжими и жалкими. От чистой скуки Аширон некоторое время следил за девушкой, легко перемещаясь из тени в тень. Он много ночей наблюдал, как она пробегала через сады и перебиралась через стену. Почти всегда она возвращалась с шлейфом кровавого запаха теней и ухмылкой. Но сейчас ее плечи были напряжены, и вместо того, чтобы задержаться и полюбоваться ночным цветением звездоцвета, от которого, казалось, она обычно не могла оторваться или поиграть в садовых фонтанах, детская привычка, которая забавляла Ашерона. Девушка пробежала через двор и исчезла за городскими воротами. Ашерон повел плечами. Куда подевался длинный лук, обычно закрепленный на ее спине? И почему нет тихого перестука стрел в ее колчане? слышного только ему. Принюхавшись, он уловил слабый, но острый оттенок страха, переплетенный с обычным запахом пота и жасминового мыла, которое она так любила. Он не думал изучать выражение ее лица. В отличие от его расы Солис, смертным было трудно управлять своими эмоциями. Солис в переводе с латыни означает солнце. Вместо того чтобы научиться контролировать их, они пытались скрыть свои чувства за нелепой маской. С годами накопленный опыт научил Ашерона вообще не обращать внимания на мимику смертных и считывать нужную информацию в основном по их жестам и голосам. И все же, неужели? Щеки этой девчонки сегодня бледнее, чем обычно, и она поджала губы, по крайней мере, сильнее, чем всегда. А Широн зарычал. «Проблемы смертной тебя не касаются», — напомнил он себе. Он пришел в сады, чтобы отдохнуть от придворных, а не размышлять о пропавшем оружии и напряженных плечах дурочки, каждую ночь испытывающей свою судьбу. Личный телохранитель принца был досадной помехой, случайной девицей, которая забрела в заросли кровавых роз и нарушала его одиночество. После захода солнца, пока смертные лежали в своих постелях и видели десятый сон, сад принадлежал только Аширону. Так повелось с тех самых пор, как он стал рабом в этом королевстве. Тем не менее, Несмотря на бесцеремонное вторжение этой девчонки, вызывающее у него негодование, Ашерон все равно ловил себя на мысли, что ждет ее возвращение с ночной охоты. И маленькой дурочке каким-то необъяснимым образом всегда удавалось вернуться. Как-то раз от скуки и любопытства Ашерон перелез через стену, чтобы понаблюдать за девчонкой. Той ночью, Она убила двух вултексов, Немалый подвиг для смертной девушки. Солнечная королева Эфендира сделала бы это изящнее, но их с рождения обучали военному искусству, и каждое нападение превращалось в томный танец, от которого любому, даже жертве, трудно было отвести взгляд. В этом проклятом преисподней королевстве Смертные держали своих женщин слабыми, как ягнята, запрещая им носить оружие и приобретать необходимые для выживания навыки. Ашерон позволил себе улыбнуться. У короля Горация случился бы припадок, узнай он, что личный телохранитель его старшего сына отправляется по ночам в Мьюрвудский лес и убивает там рождении теней. Возможно, именно поэтому Аширон перестал воспринимать в штыки присутствие этой девушки. Возможно, поэтому он шепотом возносил короткую благодарность богине каждый раз, когда смертная возвращалась живой. Она была мимолетным развлечением в его бессмертном существовании, напоминанием о свирепых воинствующих солнечных королевах его родины не более того. Но если этой ночью девчонка и в самом деле осталась живой после схватки с представителем расы Ноктис, то в глубине души он был рад. Ашерон сорвал лунную ягоду с растущего у фонтана невысокого дерева, похожего на колокольчик, а затем отправил терпкое лакомство в рот. В Эфиндире ему пришлось бы карабкаться на самые высокие ветви чтобы найти хоть немного оставшегося урожая. Но на смертных это лакомство не действовало. Поэтому здесь твердые аметистовые ягоды не трогал никто, кроме Аширона. Еще из ягод заваривали крепкий чай, но чай Ашерона не интересовал. Не сегодня. И ни разу за минувшие бесчисленные годы рабства у этого убогого короля. Тепло разлилось в его груди, когда кислый сок брызнул на язык. Прислонившись к дереву, Ашерон вздохнул. На мгновение он увидел перед собой белые берега и бирюзовые приливные волны своей родины. Вдохнул свежий воздух, наполненный ароматом диких орхидей и крошечных роз цвета темной крови, которые густо росли вдоль каменистых тропинок, ведущих к морю, и были пропитаны соленым бризом. На горько-сладкое мгновение Ашерон вновь обрел свободу. Но затем действие ягоды закончилось, и он вернулся в Пенриф, пойманный в ловушку в царстве смертных, которая смердела потом и гибелью, прикованный к смертному королю, которого Ашерон мог убить усилием мысли но вместо этого был вынужден исполнять каждую его жестокую прихоть. Ашерон Хафбейн, незаконно рожденный сын владыки солнца Эфендира, был рабом. Будь проклят закон монстра теней и богини, будь на то воля Ашерона, он бы уже давно вырвал себе сердце, лишь бы не испытывать боль и тоску по Эфендиру. Ашерон сорвал еще одну ягоду светки, усыпанной золотистыми листьями, в форме сердца и пережевывал ее до тех пор, пока не вернулся на скалистые берега, расположенные далеко от проклятой земли смертных. Затерянный в воспоминаниях, он поклялся, что найдет способ вернуться на родину, чего бы это ни стоило.